про земноводную женщину и крылатого мужчину. Идеальный материал для рассказа на такую тему история отношений русской вампаталь Марии Будберг и писателя-фантаста Герберта Уэллса. Потому что женщина ступала по земле, твёрдо в воде не тонула и в огне не сгорала, а мужчина всю жизнь провитал в облаках. Это был очень странный союз саламандры и бабочки. Притом внешне оба производили прямо противоположное впечатление: эфемерная дама с флёром романтической таинственности и солидный, уверенный в себе пожилой джентльмен. Начну с моей игрательной. Коротко перескажу событийную канву этой неординарной жизни. Для тех, кто не читал замечательную книгу Нины Бербервой Железная женщина. Мария Загревская, потом Бенкендорф, потом Будберг. Если так можно выразиться, специализировалась по ярким мужчинам. У неё был роман со знаменитым Брюсом Локкартом, британским дипломатом, едва не устроившим антибольшевистский переворот в 18 году. Потом, вернее, одновременно, она имела какую-то загадочную связь с не менее знаменитым чекистом Яном Петерсоном, тоже личностью не заурядной. 12 лет была ближайшей помощницей и гражданской женой Максима Горького. Потом А честь этой периоди одновременно роковой любовью Герберта Уэллса. А роль Яна Петтерса в судьбе Муры так её все называли. И о роли Муры в судьбе Петтерса мы можем только догадываться. И по поводу своих занятий Чикис был с Бодшаеком скрытным, а вот трое остальных писателей посвятили Марии Игнатьевне немало страниц. Локард рассказывает о ней с любовью и восхищением в двух книгах: "Мемуары британского агента" и "Уход от славы". Она с высокомерным презрением смотрела на мелочи жизни и отличалась исключительным бесстрашием. Её огромная жизнеспособность, которая, она, может быть, была обязана своему железному здоровью, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Где она любила, там был её мир. Её жизненная философия сделала её хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда не могла бы быть мещанкой, пишет Локкард. Неважно, правильно ли он понимал Муру. Ее никто до конца не понимал. Важно, какое она производила на него впечатление. Герберт Уэллс перед смертью написал удивительный трактат по скриптум к автобиографии о женщинах, которых любил. Этот текст, согласно воле писателя, Было опубликовано только после смерти всех фигуранток интимного мемуара в 1983 году. Центральная героиня произведения Мура, которая принесла автору много счастья и много мучений. Судя по ниже следующему глубокомысленному анализу, великий провидец в Муре тоже ни черта не понял. Он пишет: "Она мыслит чисто по-русски". пространно, извилисто и с той философической претенциозностью, что присущи речи русских, которые всегда идут к заранее известному им заключению окольными путями. Я говорю, что она мыслит чисто по-русски, потому что, как я подозреваю, в самой структуре русского языка и в традиции русской литературы есть известная вялость, которая и сообщается тем, кто изъясняется по-русски. Так, в русском языке и литературе есть много всякого, но вялости точно нет. А вот этому пассажу у Элсы вполне можно верить. Почти всякий раз, как я видел её рядом с другими женщинами, она определённо, причём не только на мой взгляд, оказывалась и привлекательнее, и интереснее всех остальных. Женщины влюблялись в неё с первого взгляда, а мужчины спрашивали о ней и говорили о ней, делая вид, будто не так уж она их и за интересовала. Максим Горький поступил монументально. посвятил Мури главное произведение своей жизни – эпопею «Жизнь Клима Самгина», где этот женский образ поделен между несколькими героинями, потому что в одну никак не вмещался. Лучше всех, вероятно, разобралась Мария Бутберг и ее младшая подруга Нина Берберова, которая тоже была заворожена сим-непостижимым сфинксом. «По сравнению с нею я муравей», – писала эта умнейшая и тоже вполне металлическая женщина, – «а она не муравей». И никогда не будет им. Она и ястреб, она леопард. Её увлечения не были изучены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Она была свободна задолго до женского освобождения. В средневека Муру, наверное, сожгли бы на костре как ведьму, насылающую чары. Хотя нет. Она влюбила бы в себя главного инквизитора, и он выпустил бы её на волю. Все признают, что фотографии не передавали муриного очарования, и понятно почему. Камеру не обдурманишь. Она бесстрастно показывает то, что есть. Точно с таким же недоумением смотришь на снимке другой роковой женщины Лили Брик. Как известно, красота во взоре смотрящего. Пожалуй, Мур была даже комична. Она много ела, неряшливо одевалась, ужасно любила сплетничать. По-английски изъяснялась чудовищно в русском акценте. А по-русски с английским, и очень странно. Я называю лопату лопадой, говорила она, вместо я называю вещи своими именами. Это фильма бежит уже третий месяц. У вас сейчас происходит дурная погода. Но разговор её был так естественен и свободен, что скоро всем и русским, и британцам начинало казаться, это и есть правильная речь. Мария Игнатьевна была какая-то феноменальная угuniya. Она рассказывала про себя всякие небылицы, постоянно врала, а будучи увлечённой, нисколько не тушевалась. Это тоже своего рода дар. Разобраться в клубке выдомов и лжи, который она много лет плела, не так-то просто. Если мура угла, чтобы спрятать некую опасную правду, это отлично удалось. Вот то немногое, что про эту женщину известно с большей или меньшей достоверностью. Она родилась в 1892 году, кажется. Была замужем за дипломатом Бинкендорфом, но не графом, как она потом утверждала. Мужа убили крестьяне в 17 году. При большевиках в питерскую квартиру Муры вселился комитет бедноты. И молодая вдова прилепилась к лорду Корту, дипломатическому представителю Foreign Office. Локкарт робовал интриговать против советской власти, но кто-то его выдал и передал ключ от шифра чекистам. Доступа к коду не имел никто, кроме самого Локарта и его возлюбленной. Но любопытно, что, теряясь в догадках, ее он так и не заподозрил. При том, что Муру чудодейственно отпустили из тюрьмы в самый разгар красного террора. Умному Локарту это странным не показалось. Потом Мария Игнатьевна попала в ближайшее окружение Максима Горького. В 21-м году она была схвачена при попытке уйти из Савдепии по льду Финского залива. Но Юни не расстреляли, как других, а пять отпустили. Более того, чудо из чудес, сам Дзержинский позволил ей уехать за границу. Неромантические стонцы сразу переставали путешественницу как красную шпилонку. Наш кора выпустили. Муру всегда и это всюду выпускали. Сективно, выйдя за барона Будберга, это был какой-то проходимец в послесвизгинувшей в Южной Америке Марии Игнатьевну наконец стало настоящей титулованной особой. Баранесса жила в Италии у Горького и с Горьким, но периодически куда-то исчезала. Когда Алексею Максимовичу уговорили вернуться на социалистическую родину, Мура предпочла остаться в Европе. Выяснилось, что она уже несколько лет состоит в любовной связи с другим, ещё более знаменитым писателем, Гербертом Уэллсом. Переехав в Англию, Мура стала его невенчанной женой. и находилась близ Квассика до конца его дней. А потом прожила еще много лет и скончалась только в 1974 году, уничтожив перед смертью все свои бумаги. Считается более или менее установленным, что Мария Бутберг была советским агентом, выполнявшим ряд заданий, которые требовали сугубой деликатности. Вероятно, она посла Горького и докладывала обо всех его посетителях, контактах и планах. Вероятно, что она не могла Она же подготовила и срежиссировала пропагандистски важное возвращение Буревестника революции в СССР. Уже не вероятно, а совершенно точно, что она доставила Сталину личный архив Горького, для чего на границу был выслан персональный вагон. Берберова пишет, что в этом архиве содержались документы, которые понадобились вождю народов для подготовки московских процессов 36-37 годов. С Уэллсом «Железная женщина» Иосифа Виссарионовича тоже очень помогла, но об этом чуть ниже. Сначала про самого Уэллса. В период между мировыми войнами он был очень важной персоной. Причем в отличие от горького, не национального, а планетарного значения. В 1933 году Уэллс возглавил международный пен-клуб. В эпоху, когда писатели были властителями Дум, это много значило. К тому времени мир уже лет сорок зачитывался романами великого фантаста. Во многих из них предсказывалось будущее планеты. Некоторые прогнозы, казавшиеся невероятными, впоследствии осуществились. Улицы действительно наполнились керосинками на четырех колесах, произошла, о ужас, сексуальная революция, клерки невероятно переселились из центральных районов на окраины, возникла Перманентная мировая энциклопедия Вики. Но автор сулил и грядущие ужасы. Тоталитарные режимы, разрушительные войны, ядерную бомбу. В предисловии к пророческому роману Воздушная война, написанному в невинном 1907 году, когда по небу ещё летали безобидные полотняные этажерки, Уэллс попросил высечь на его могиле эпитацию: "Ведь я вас предупреждал, чёртвы идиоты!" Прошу, что могилу описать или нет, его пепел развеяли над морем. Но Уэллс пугал читателей будущим не для того, чтобы они отчаялись. Он надеялся, что осознав угрозу, нависшие над планетой люди образумятся и станут умнее, добрее, дальновидней. Ему рисовалось некое милое человечное общежитие, социалистическое, но не диктаторское, дисциплинированное, но свободное. H.G., как его называли друзья по инициалам, писал об этом статьи и читал лекции. Окружающие умилялись от ведь фантаст, или бесились, вот ведь вредитель. На сыской Германии, например, книги Уэлса сожгли на Берлинской площади, наивысший комплимент для литератора. Мальчик Берти Уэлс получился таким выдумщиком, потому что в восьмилетнем возрасте, после тяжёлого перелома, несколько месяцев не бегал прыгал, а читал книжки и мечтал больше заняться было нечем. А всю жизнь он проникся, по его собственным словам, интересом к другим мирам и жизни. В самом начале самоучителя в предисловии я говорил, что это и есть главный двигатель писательства. Наивный в юности Уэлс указал, что все ответы даёт биология, ибо природа наполнена естественной мудростью выживания и развития. Обезьяна эволюционировала в человека, человек эволюционирует к человека с большой буквы. Первой опубликованной книгой Уэллса был учебник по биологии. Став одним из главных публичных интеллектуалов, Уэллс получил возможность прямого диалога с ведущими политическими деятелями и разговаривал с ними на равных. Содержание исторических бесед потом опубликовалось. В 1920 году писатель отправился в Россию. страну, где происходили очень интересные события, и пообщался с очень интересным человеком, мистером Лениным. Встреча получилась комичной. Розовый идеалист назвал прожжённого прагматика кремлёвским мечтателем. В 34 году Уэллс отправился в Америку поговорить с президентом Рузвельтом, который вытаскивал свою страну из тяжёлого кризиса. В программе Рузвельтовского нового курса писателю померечились обнадеживающие признаки государственного социализма. А вскоре после этого знаменитый пританец решил отправиться в Москву, посмотреть на Иосифа Сталина. Знаменательный визит, вне всякого сомнения, был организован мурой. В 30-е годы Сталин прилагал большие усилия для того, чтобы понравиться западным писателям. С точки зрения вождя народов это имело большое общественно-политическое значение. Свидки инстанции затеют сложную игру, залучили в гости Бернарда Шоу, Рамена Роллана, Леона Фехтвангера и ещё нескольких прогрессивных ужасных литераторов. Уэллс стал самым знаменитым из полуобников. В Сталине наш мечтатель, разумеется, тоже ничего не понял. Я приехал к вам, чтобы расспросить вас, что вы делаете, чтобы изменить мир, сказал он кремлёвскому горцу. В ответ тот наплёлся всякой трескучей марксистской схоластики. Стенограммы беседы производят жутковатое впечатление. Живой, искренний, открытый человек пытается найти общий язык с какой-то ротационной машиной, штампующей лозунги. Однако в ходе беседы Иосиф Посирёнвич обронил реплику, которая свидетельствует, что в людях он разбирался лучше, чем инженер человеческих душ. Вы, господин Уэллс, исходите, как видно из предпосылки, что все люди добры. В какой-то момент сказал хозяин кабинета: "А я не забываю, что имеется много злых людей. Как в СССР поступают со злыми людьми?" Уэллс представлял себе не отчётливо, поэтому преемник Ленина нашему фантасту тоже понравился. "Никогда не встречал столь справедливого, откровенного и честного человека", напишет он. И Мура несомненно вздохнёт с облегчением. Операция прошла успешно. Ну, к дьяволу политику. Поговорим о любви. Роман Смуры описатель был трёхэтапным. Начало относится к 20-му году, когда Уэлс приехал посмотреть на Россию в Англии и был очарован помощницей своего друга Максима Горького. Я влюбился в неё, стал за ней ухаживать и однажды умолил её, и она без шума проскользнула через набитые людьми горковские апартаменты и оказалась в моих объятиях. Я верил, что она меня любит. Верил всему, что она мне говорила. Ни одна женщина никогда так на меня не действовала. Когда я уезжал из Петербурга, она пришла на вокзал к поезду, и мы сказали друг другу, дай тебе Бог здоровья, и я никогда тебя не забуду. В следующий раз он увидел ее только 9 лет спустя, уже в Европе. Отношения возобновились, но в тайне от всех. Мура все еще жила с Горьким. Эпизодические встречи продолжались 5 лет. Уэллсу не верилось, что... то такая прелесть, какой мне казалось Мура может и вправду существовать на свете. Он пишет: "Когда её не было рядом, мысли о ней буквально преследовали меня, и я мечтал: вот сейчас заверну за угол, и она предстанет передо мной в таких местах, где это никак не могло быть". Однако Герберт был уже на седьмом десятке и считал, что не имеет права связывать женщину, которой будет лучше, если ей придётся найти себе место в жизни, независимое от меня. Но вот Горький окончательно переселился в СССР. И тогда Уэллс сделал Муре предложение. «Зачем?» — сказала Муре. «Нам и вот так хорошо». Она жила неподалеку от его дома на Ганновер-Террас-13. Нехорошее число Уэллс обвел фосфором. Оно зловеще светилось по ночам. Бывала у Герберта чуть не ежедневно. Принимала гостей как хозяйка. Все знали, что она жена H.G., только не венчанная. Так продолжалось до самой его смерти. Ей сейчас 50, записывает дневник Уэллса. Наша близость началась 20 лет назад. Тогда она была высокая, изящная молодая женщина, а теперь она точно в ватиканских героинь в 3 её прежних размера, но всё равно очаровательная, полная дама. Он любил её до последнего дня своей жизни. Видимо, не в последней очереди из-за того, что никогда не был полностью уверен в её ответной любви. Это вообще стандартный крючок, на который цепляют своих жертв орковы женщины. Они как кошки: позволяют себя любить, иногда ластятся и мурлычат, потом вдруг ударят как тистой лапой. Она порой ведёт себя на манер моей чёрной кошки Джалсилс. Как бы она ни набедакурила, она ни капельки не сомневается, что стоит ей забраться на стол поближе ко мне. Потереться обменял головой, и можно вести себя, как заблагорассудится. В 1934 году подошел случай, когда Мура, подобно Штирлицу, оказалась близка к провалу. Да что там, провалилась с грохотом и треском. Кроме Сталина, высокий британский гость встретился в Москве со старинным приятелем-соперником Максимом Горьким. И тот случайно помянул, что виделся с Мурой за последний год трижды. И ведь она всегда говорила своему Берти, что путь в СССР ей навсегда заказан. Уэллс был потрясен этой ложью. Я лежал в постели и плакал, словно обиженный ребенок, либо метался по гостиной и размышлял, как же проведу остаток жизни, который с такой уверенностью надеялся разделить с Мурой, и отчетливо осознал, что теперь я один как Перст. Конечно, он решил никогда с ней больше не видеться, Конечно, сразу после этого поехал объясняться. Конечно, она потерлась об него головой и была прощена. «Ничего больше я так никогда и не узнал», — пишет бедный Берти. «Дорого бы я дал, чтоб поверить ей. Дорого бы дал, чтоб стереть из памяти следы той московской истории. Она точно открытая, не заживающая рана. И с тех пор разделяет нас. Рана у меня в душе. И неиссякаемый источник недоверия». Если вы думаете, что Уэллс заподозрил возлюбленную в связях с НКВД, вы ошибаетесь. Он заподозрил, что она изменяет ему с Горьким. Можно было бы, конечно, похохотать над 70-летним Вертером, но очень уж его жалко. Хотя, наверное, жалеть его не нужно. Женщина, вызывавшая у старого литератора столь сильные чувства, омолаживала его и заряжала творческой энергией. Не это ли для писателя главное? Сомерсет Моэм, тоже неравнодушный к чарам миссис Будберг однажды спросил на что ей сдался старый нездоровый Уэлс она ответила от него пахнет мёдом то ли это слово пчелы присосавшейся к аппетитному цветку то ли очень красивое признание в любви а может быть от Уэлса действительно просто пахло мёдом пишут что Мария Игнатьевна не отличалась поэтичностью и не использовала в своей речи метафор